Глава пятая Уложив девочек, я на всякий случай потискала хмуро, но зверь посмотрел на меня своими грустными разноцветными глазами и шевельнул носом, словно поморщился. Я вздохнула и отпустила животное. — Ни капли лишнего нет, ты уверен? — Мр! махнул тот хвостом и неторопливо направился к выходу. Инрика, побаиваясь невольно причинить кому-либо вред, настояла, что будет жить в гостевом домике. Рунни поддержал слова девушки, деликатно заметив, что Уме не сильно дорожит этой постройкой. Хмур, которому явно пришлась по вкусу огненная магия дракона, старался держаться к девушке поближе, но при этом не обделял вниманием меня и девочек. Как только крошки заснули, магический кот убедился, что я не искрюсь новогодней елкой, и только после этого потрусил к Энрике. «Передай Ирке, чтобы не снимала кастет!» прикрикнула я вслед зверю, а сама поспешила к воротам, где меня уже поджидал Аккерет. «Добрый вечер, господин следователь!» «Надеюсь, что добрый, госпожа Дуняша!» Мягко усмехнулся тот и, проводив взглядом хмуро, чья разноцветная шерсть виднелась в траве, прищурился. «Я не возьму в толк, как вам удалось приручить это существо». «Никак». Я пожала плечами и закрыла ворота. Повернувшись к следователю, призналась. «Если честно, мне кажется, что не мы его приручили, а этот умный зверь взял над нами шефство». «Вполне возможно», — серьезно согласился мужчина, И направился к служебной повозке. Помогая мне забраться внутрь, заявил. Эти существа живут вместе с нами под одним небом, но о хмурах магам известно не больше, чем о других мирах. И то, что он сначала пришел к вам, а после появления дракона постоянно вертится вокруг него, может кое-что значить. И вы не слышали о том, чтобы хмуры жили рядом с людьми? Поерзав на жестком сидении, я посмотрела на Акерита, который сел напротив меня. Думаю, ввиду вашей профессии это было бы подсказкой, что хозяин магического кота не из этого мира. И призадумалась, не поэтому ли признак у меня узнал тот, кто написал письмо. Следователь стукнул, и повозка двинулась. Я глянула через окошко на темнеющее небо, на котором одна за другой появлялись чужие звезды, и спросила, «А мы будем только вдвоем?» «Сожалею». Галантно поклонился Аккерет. «По этикету замужней госпоже без сопровождения компаньонки не положено встречаться с мужчиной, но ввиду того, что я представитель закона, это правило можно опустить. К тому же у Мэс целиком и полностью доверяет мне, поэтому не переживайте, ваша репутация никоим образом не пострадает». Я обеспеченно отмахнулась. Какая еще репутация? Знали бы вы, какие слухи уже ходят по тахре? После того, как стало известно о моем иномирном происхождении, Алка каждое утро с базара приносит новые сплетни. Сначала говорили, что я очаровываю драконно-рожденных мужчин с помощью удобрения и похищаю их в свой мир, где у меня уже есть гарем, потому и дети выглядят по-разному. «Девочки действительно различаются», – осторожно заметил следователь. «Но вы уже знаете, что эти крошки не мои родные дочки. Это еще что? Как-то я услышала, что призываю драконов, чтобы с их помощью покорить этот мир. А вчера помощница порадовала меня новостью о том, как я завладеваю умами жителей. Мол, люди пробуют мои блины и подсаживаются на них, не могут без них жить». Говорят, уже появились первые последователи, готовые поклоняться мне как богине. Акерит расхохотался до слез, а я лишь вздохнула. Нашли властительницу всех миров и народов. Вот возглавлю секту чугунной сковороды, попляшут еще у меня. Предлагаю повременить с планами о завоевании этого мира. Утирая щеки и все еще посмеиваясь, просипел следователь. Он указал на темную громаду дома, к которому мы приближались, и посетить ваш родной. Повозка остановилась, и Акерет покинул ее первым. Подал мне руку, чтобы я не оступилась в сгустившейся темноте, а я вдруг подумала, что зря не переоделась в мужское. Вряд ли в этом платье будет удобно убегать от наших доблестных полисменов. «Особняк пустовал уже несколько десятков лет», — рассказывал мужчина, на руку которого я опиралась. Не то чтобы мне требовалась помощь, просто запущенный ночной сад казался живым существом, который был не очень-то рад непрошенным гостям. Последний владелец был счастлив избавиться от старой рухляди и продал его липоку с бесценок. «Но почему?» — я невольно понизила голос до шепота. Рассматривая высокие окна с разбитыми стеклами и толстые колонны, покрытые трещинами, он кажется добротным. Уверена, что небольшой ремонт полностью преобразил бы это место. Несмотря на то, что особняк напоминал жуткий дом из какого-то фильма «Хичкока», который мы с Ванечкой посмотрели, когда ездили гулять в город, он был по-своему красив и величественен на то, чтобы восстановить его. Равнодушно отозвался следователь. «Потребуется целое состояние. Проще снести и на этой земле поставить новое здание. Но раньше дома строили с помощью магии, а это дополнительные расходы на специалиста. Не забывайте, что каждый год владелец обязан пополнять казну». «Налог на недвижимость», – понимающий кивнула я и вздохнула. «Да, теперь понятно, почему хозяин обрадовался предложению Лепока. Но разве действия господина Готса не вызвали подозрений? Откуда у него деньги, чтобы платить столько налогов? Он воспользовался одной лазейкой в законе. Отпирая тяжелую, обитую железом дверь старинным медным ключом, пояснил Аккерет. Пока Лепок не продал дом, налог он мог не платить. И лишь после продажи недвижимости был обязан внести его в полном объеме. За все время передержки. А если никогда не продать? Переступая порог, усмехнулась я. То и платить не нужно. Хитро. Осмотрелась в огромном темном холле, Где каждая тень казалась живой, А воздух был наполнен запахом сырой земли И чего-то сладковато-терпкого. По спине прокатилась волна мурашек, И я невольно схватилась за браслет, Который подарил мне А Акерет тщательно прикрыл дверь, и лишь затем достал небольшой предмет, похожий на старинное веретено. Удлиненная деревяшка с утолщением на конце была обмотана пряжей, мягко светящейся в темноте. Мужчина отмотал немного нити и привязал ее к выступу в стене, а веретено подбросил. Зависнув в воздухе, оно, медленно вращаясь, поплыло по темному ходу к лестнице, ступеньки которой вели вниз. Портал в подвале. Кивнул Акерет и двинулся за артефактом. Я стиснула браслет, прикосновение к которому приносило небольшое успокоение, и пошла следом. Пришло время проверить, прав ли таинственный аноним, предрекший, что я не вернусь, если пересеку портал в другой мир.